«Ну, думаю, дела, а сама смотрю на свёрток, точно вижу его впервые. Делаю круглые глаза. «Узнаёшь?» — спрашивает. «Что узнаю?» — продолжаю прикидываться. «Вижу, что узнаёшь, поэтому буду краток». Он разворачивает свёрток. Передо мной рассыпаются сотенные бумажки. «Судаков возвращает вам деньги». Сказал, что и без денег не собирается выдавать самурая. Так что принимай деньги обратно и дай мне в этом расписку. «Какие деньги? Какую расписку? Не понимаю!» И отталкиваю деньги от себя. В голове путаница. Не знаю, как поступить. Помню только, что глазастая велела мне от всего отказываться. «Ну, если деньги не твои, — говорит попугай, — то адью!» Сгребает сотенные и встаёт. «Нет, — говорю, — не уходите!» Может, деньги и не мои, но я знаю, чьи. — А чьи? — спрашивает. — Чьи не скажу, но передать их хозяину могу. — Расписку напишешь? — Напишу, — говорю. Про себя думаю, господи, хоть бы девчонки пришли. Только я никогда расписок не писала. — Это дело поправимое, — говорит. — Тащи бумагу и ручку. Притаскиваю тетрадь, сажусь, жду, он диктует. Я, Смирнова, подтверждаю настоящим заявлением. Ты пиши, пиши, торопит он. А я пишу, отвечаю. А сама медленно вывожу буквы и все думаю, где же они? Он продолжает диктовать, что Федоров Петр Егорович вернул мне 3000 рублей по поручению гражданина Судакова, в чем и расписываюсь. З. «Смирнова!» Он вырывает листок, читает его, потом заставляет меня расписаться и прячет мою расписку в карман. Я начинаю собирать деньги, но он меня останавливает. «Подожди, — говорит, — я пересчитаю их на твоих глазах. Деньги любят счет!» Попугай пересчитывает деньги медленно, а я его не тороплю. Пусть, думаю, считает. Отсчитывает одну тысячу, Я тоже с ним вместе считаю. Подвигает ко мне, потом также вторую, а третью пересчитывает и прячет себе в карман. — Вы что ору? Берете чужие деньги? — За тяжелую работу, — говорит, — и за молчание. По вашей вине я остался участником Вот за это я и беру.